Запах воды. Ребята руками и ногами прокладывали себе путь через подлесок. Жемчужинка спокойно сидела в сумке Хлои, а Фродо уютно устроился в волосах Саши. Несмотря на то, что было позднее утро, в этой части парка царили сумерки. Над лесом висела глубокая тишина, нарушаемая лишь шелестом мощных крыльев. Сокол Генри вернулся, и Саша не понимала, Чувствовала она от этого облегчение или тревогу. В конце концов, Сирин был единственным, кого не пустили в оленью долину. К счастью, пока сокол оставался ее единственной проблемой. С тех пор, как они покинули долину, им не встретились ни чёрное болото, ни мертвые деревья. «Я слышу шум реки! Она недалеко!» «Осталось всего несколько метров. Может быть, там, за деревом?» Бэкс в гигантском прыжке перелетела через мухомор и побежала дальше. «Я скоро вернусь!» «Где-то я это уже слышал», — проворчал Генри, отгибая в сторону ветку. «Но это правда. Вода действительно близко», — рассеянно произнесла Саша и отодвинула колючую ветку ежевики. «Судя по всему...» У тебя тоже волшебный нюх, поддразнил ее Генри. Она залилась краской. «Э-э-э, Нет, просто у меня такое чувство. Генри посмотрел Саше прямо в глаза. Может быть это способность русалки. Это как-то связано с маленьким подарком морской царицы. Саша неуверенно опустила глаза. Она жутко терялась каждый раз, когда он на нее смотрел. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. К счастью, Хлоя пришла ей на выручку. «Чувствовать воду — это не искусство, а мастерство, которое достигается тренировками». Она указала на землю. «Нужно идти по следам животных. Они всегда ведут к водоему». «Ах, правда! Тогда как насчет небольшого соревнования?» «Это же ваша специализация, не так ли? Кто первым почувствует запах реки, тот победит!» Хлоя злобно сверкнула глазами. «Что ты задумал? Нам нельзя разделяться! Или у тебя какие-то другие планы?» Она встала перед Генри, скрестив руки на груди. Тот примирительно поднял руки. «Опять назревает ссора, да?» «Почему бы тебе не сказать, чего ты от нас хочешь, вместо того, чтобы подлизываться к Саше?» Сквозь зубы процедила Хлоя, гневно наморщив лоб. «Просто я добрый и обходительный, в отличие от тебя, к сожалению». «Добрый? Ты считаешь Сашу наивной и глупой, и надеешься обвести ее вокруг пальца ради достижения своих целей». «Я не наивна и не глупа. К тому же я все слышу. Я ведь стою рядом с вами!» — возмутилась Саша. Хлоя отмахнулась. «Ты знаешь, что я имею в виду, Саша!» «Ой-ой!» — произнёс Генри, скорчив гримасу. «Ну, не совсем!» — обиженно пробормотала Саша. «Может, просто пойдем дальше?» «Тьфу! Я никуда не пойду, пока он здесь!» «С меня хватит!» «Мы должны действовать сообща!» — попыталась вразумить друзей Саша. «Иначе никогда не найдем реку!» «Я согласен с Сашей!» — вскричал Генри и схватил Сашу за руку. Ее пальцы покалывало под его теплой крепкой ладонью. «Ну уже Хлоя, давай!» Саше хотелось убрать руку, но она упустила подходящий момент. Это привело Хлою в еще большее бешенство. «Отлично! Тогда расходимся. Дальше я буду искать одна». И прежде чем Саша успела что-либо возразить, Хлоя удалилась со своими вещами. Саша вырвала руку из ладони Генри и хотела броситься за подругой, но Генри ее удержал. «Тебе не нужно постоянно бегать за ней и успокаивать» как делают все остальные девочки в школе. Особенно, когда она говорит такие гадости. Саша с ума сходила от внутренней борьбы. Хлоя не это имела в виду. Она хочет меня защитить. От меня?» Генри громко рассмеялся. Саше нравился его смех, открытый и искренний. «Да, от тебя», — с улыбкой призналась она. «Пусть лучше защитит меня от тебя!» «Кто из нас справился с драконом и шел по морю на настоящем корабле?» Саша тоже рассмеялась. «Может, ты и прав». «Идти нужно туда!» — провозгласила вернувшаяся Бэкс. «Это и правда недалеко. Три-четыре куста прямо, потом направо, далее небольшой ручей, который затем...» Зайчиха навострила длинные ушки. «В чем дело?» Спросила Саша, что ты слышишь? Носик Бэкс дрожал, уши подергивались. Ничего, совсем ничего. Саша подняла голову и тоже заметила то, чего не замечала из-за перепалки Хлои и Генри. Вокруг царила тишина, мертвая тишина. Не слышно было даже шелесто крыльев Сирина. «Удивительно! Обычно в это время птицы особенно галдят и...» Пробормотала Бэкс. Фродо задрожал. «Фродо, что случилось?» Саша погладила попугая по голове, отводя в сторону ветки орешника. «Вроде все спокойно...» «Слишком спокойно!» — мрачно заметил Генри и посмотрел на небо. Но Сирина там не оказалось Вместо него из леса выпорхнули мелкие птицы и поспешно разлетелись в разные стороны. Бэкс задрожала, а Фрода стрелой вылетел из волос Саши. «Он идет! Спасайся, кто может!» — крикнул попугай и рванул в ветке ели. «Идет!» Фрода, подожди! Кто идет?» — крикнула Саша вслед своему пернатому другу. Генри схватил ее за руку. «Туман! Кто же еще?» Генри с проворством белки вскарабкался на нижнюю ветку ели, в которой скрылся Фрода. Саша огляделась. «Хлоя! Хлоя, ты где?» Саша, ты идешь? крикнул Генри. Он сидел на ветке в двух метрах над землей и протягивал Саше руку. Бэкс сжалась к ее ноге. Без Хлоя не пойду! Мы должны ее найти! Хлоя! закричала Саша. Но страх сдавил ей горло. Туман был совсем близко. Она его по-прежнему не видела, однако ощущала его присутствие. Это было мучительное чувство. Словно тебя окружают, запирают в невидимой темнице. «Хлоя!» Саша пристально вглядывалась в подлесок, но тщетно. Судя по всему, Хлоя отошла от них дальше, чем думала. «Саша, давай скорее! Хлоя сама о себе позаботится! Она знает, что делать!» Саша посмотрела на дрожащую зайчиху. «Это нехорошо. Совсем нехорошо!» – прохныкала Бэкс. Сердце Саши колотилось так, что отдавалось в ушах. Она схватила Бэкс за шкирку, а свободной рукой вцепилась в нижнюю ветку ели. «Эй, секундочку! Я вам не обезьяна какая-нибудь? Зайцы живут на земле. Мы не созданы для того, чтобы лазать по деревьям». Не обращая внимания на нытье Бэкс, Саша подтянулась на ветке. И как раз вовремя. По земле поползли белые щупальца, бесшумные и грозные. Туман хлынул на лес, как волна. Хлоя! Что бы Генри ни говорил, у Саши было дурное предчувствие. Что-то точно произошло. Почему Хлоя не отвечала? «Мне нужно к ней!» Саша однажды уже подвергалась воздействию тумана и не сомневалась, что справится и на этот раз. Тогда ее спасла от тумана Хлоя. От лап создателя тумана. Теперь настал ее черед спасать подругу. Она осторожно посадила зайчиху на ветку рядом с Генри. «Генри, присмотри за Фродой и Бэкс!» «Что это значит? Куда ты собралась?» — захныкала Бэкс. Саша глубоко вздохнула. «Саша! Остановись! Ты с ума сошла! Не делай этого!» Саша спрыгнула, и голос Генри затих. Ее уши словно забила вата. Тело окутал туман. Она ощутила прикосновение щупалец. Странно, но они оказались теплыми. По груди растеклось бирюзовое сияние. Кожа горела. Саше становилась все жарче. Бирюзовое мерцание освещало окружавшую ее дымку. Саша молниеносно осознала свою ошибку. Амулет тысячи вод. Она только что Преподнесла его на блюдечке Создателю тумана.